Это значит сорвать операцию. Убежденным тоном возразил Садынников. Вы знаете, как это обычно бывает. Среди сотни посвященных всегда найдется один мерзавец. За наших офицеров я ручаюсь, а за чужих поручиться не могу. Лучше четверо наших, чем сто чужих. Я в этом убежден. Может, мне послать еще Аэропетяна с двоеглазовым? А самому поехать в качестве руководителя? Недовольно проворчал Максимов. Получится великолепная семерка. Вы же видели, как они в окна прыгают. Может, нам еще и в Бухаре по крышам пройтись и показать, как наши умеют стрелять. Оба офицера сидели молча, понимая, почему им устраивают такой разнос. Отличились, негодовал Максимов. Тоже мне ковбои кто бы спросил стрелять на поражение. Я уж вчера не стал устраивать разборы на месте, но сегодня могу сказать, что сработали непрофессионально и малограмотно. Хорошо еще, что бронежилеты смогли одолжить, это бандиты понаделали бы вам дырок. Никто не решался возражать, понимая, что полковник прав. У всех на памяти были события сегодняшней ночи, сумбурные, малопродуктивные действия офицеров СБК и милиции. «В Бухару полетят Матюшевский и Аэропетян», — решила наконец. «Я доложил генералу Ларионову, что мы проводим специальную операцию в Бухаре, которая потребовала от нас срочной командировки наших сотрудников, из-за чего мы не успели предупредить местные правоохранительные органы». Но связаться с посольством узбекистана все равно нужно иначе нас обвинят в нарушении суверенитета республики понятно кивнул сабельников завтра утром добавил максимов и сабельников улыбнулся теперь по нашим делам в москве напомнил полковник прежде всего нужно нанести визитку дрявцеву по моим сведениям он еще в больнице Я думаю, будет справильно, если к нему опять пойдет Виноградова. Она с ним уже успела подружиться. Для страховки вы, поверьте, сотрудниками ФСБ, которые будут иметь санкции на арест Кудрявцева. Спасибо. Для стене улыбки произнесла Надежда. Я попросил Ершова, чтобы их сотрудники дали вам возможность остаться наедине с Кудрявцевым. «Думаю, вы скажете ему все, что должны сказать. Не забывайте о нашем принципе стандарта возмездия. Только не очень увлекайтесь». Он подумал немного и вдруг сказал. «Я поеду вместе с вами в больницу». «Так бы и даже лучше. Подполковника Савельникова прошу проверить все данные ФСБ и мвд по нападению на дачу Горелого». Видимо, конкуренты постарались убрать бандита. А нам нужно выяснить, кто именно стоял за этим нападением. Тот, кто организовал нападение на дачу Горелого, наверняка имеет отношение их каравану. Жаль, что нам не удалось перехватить груз до того, как он прибудет в Бухару. А может, у ФСБ есть какие-нибудь данные на этот счет, предположил Матюшевский? «Будет лучше, если вы сами позвоните Ершову». Максимов не заставил себя долго упрашивать и, подняв трубку телефона, набрал номер своего бывшего коллеги. «Ершов, здравствуй!» «Это Максимов беспокоит. У нас тут одно важное дело намечается. Хотел бы с тобой проконсультироваться». «Знаю я твое дело», — проворчал Ершов вечно, «у вас какие-то непонятные тайны». «Ну, куда нам до вас? Мы только с наркоманами боремся. Так вам шпионы всего мира в гости едут», — засмеялся Максимов. «Опять ночью что-то случилось», — спросил Ершов. «Я сводку видел по городу. Там твои ребята фигурируют как особо отличившиеся». «Спасибо хоть за это», — проворчал Максимов. «У меня к тебе просьба». «Да не мог бы сказать, не было ли за последние дни где-нибудь крупные стычки в Среднеазиатском регионе?» «На границе Таджикистана каждый день стычки. Кого-то убивают», — напомнил вершов «Я не про это. Не было ли крупного столкновения вооруженных групп людей?»